Выйдя со двора, где на него уже с надеждой стали поглядывать бойкие хозяйки наемных апартаментов, явно собираясь атаковать возможного нового жильца, Вейдер, напевая, зажигал к арке и увидел идущую ему навстречу девушку. В голове снова прозвучал припев о девочке видений. Экзотическая красавица из японского ресторана тоже узнала его. В глазах мелькнуло воспоминание. Но она тут же попыталась обойти Вейдера стороной. Женя вышел из оцепенения. Подождите! Он лихорадочно припоминал ее имя. Мияко, вы меня не узнаете? Я Женя. Мы на днях на набережной вместе суши ели. Женя! улыбнулась она. У неверусариное имя. Подуходит и мужучинам, и женущинам. А помните песню, которая там звучала? спросил блогер. То ли девочка, а то ли видение. «Я не понира сурова. Когуда поют, сурозно понимать. Цудзо язык. Ёй онгаку. хорошая музыка», — перевела она. «Мы так и не поговорили тогда». и Идзо вините. Я спеши, тогуда. Не рюбрю упазу Она выразительно посмотрела на часы, давая понять, что и сейчас спешит. За ее учтивой улыбкой угадывалась какая-то нервозность и нежелание продолжать беседу. «Вейдер видел это и не понимал. Что произошло? Почему Мияко даже минуту поговорить с ним не хочет? И не она ли вмешалась тогда у устья Дерикойки, когда его окружили бандитские костоломы? Вероника и Морской предполагают, что в парней могли выстрелить шипами из трубки. Это оружие было в ходу у японских ниндзя. «Если это она, значит, я ей не безразличен». Но почему тогда она так отчужденно держится? Хотя, наверное, есть какие-то причины, или ей запрещают общаться с чужими. Если она действительно ниндзя, наверное, так и есть. Ладно, он посторонился, пропуская Мияка. Я только хотел сказать «Спасибо, что ты спасла меня», вертелась на языке. «Что мне очень понравилось ваше выступление в Сумиде, особенно танец с факелами на канате. Я впервые видел такое мастерство, не думал, что такое возможно». В глазах Мияко промелькнули грусть и сожаление. Руки, теребившие замок сумочки, опустились. На губах появилась легкая улыбка. — Аригато! — она слегка склонила голову. — Сарео киетето тему о омой мас. Пуриятано быра это усырысать, а я ядор дорзна идти. уценису песу. Рад был встречи. кивнул Вейдер, выходя из арки. Оглянувшись, он увидел пустую улицу. Девушка с длинными черными волосами словно растаяла в воздухе, как героиня той самой песни. Куда она скрылась за пару секунд, осталась загадкой. И смотрел я в небо звездное долго, и на завтра был больной целый день я, напевал Вейдер, шагая дальше вдоль реки. Воодушевление и жажда сфотографировать все, что он видит, ослабли.